В концов, он поднял взгляд. «Вы правы», — произнес он, надеясь, что голос его не звучит хрипло от волнения. «Это не повлияет на мое решение». «Я сделаю это». Берроус опустил голову. «Спасибо. Когда они сцапали ее?» «Вчера. Поздно вечером». Она поехала на вечеринку, к северу отсюда, на углу Третьей и Фиговой, и каким-то образом оказалась одна перед входом. Шайка этих ублюдков заговорила с ней. «Полагаю тебе, их вонючие трюки и фокусы известны не хуже, чем другим. А когда ее безмозглый и ныне безработный телохранитель опомнился, уранья уже лезла в фургон соек, а те нахлестовали лошадей». «В каком направлении эти уехали?» «На восток, по третий». «Один-единственный фургон?» «Так, во всяком случае, говорит телохранитель». Ривас откинулся на спинку стула и рассеянно побарабанил пальцами по краю стола. «Он уже начал планировать новое избавление. Первое за несколько лет. «Вам стоило бы идти прямо ко мне», — сказал он наконец они не тратить время на то, чтобы пытаться подкопаться под мою работу здесь или подсылать ко мне этого своего клоуна. Но то, что фургон был всего один и что двинулся он на восток, это хороший знак. Это означает, что пастырь хотел набрать еще двух-трех рекрутов, прежде чем возвращаться в лагерь к своему каравану. Они могут все еще находиться поблизости» стоят лагерем в одном из заброшенных кварталов за стеной. «Можешь найти их сегодня вечером?» Ривас даже улыбнулся наивности этого вопроса. «Исключено. Нельзя же просто так спросить первую попавшуюся Сойку, куда поехал один из их фургонов. И даже если они поблизости, даже если бы сегодня было полнолуние, а не дождь с облаками, Вы хоть представляете себе, сколько квадратных миль развалин нас окружает? — Ну, тогда завтра утром? Как уже начал объяснять тебе Монте-Круз, все, что от тебя требуется, это... — Найти ее. Да, он говорил это, но так не выйдет. Я найду ее, выкраду и восстанавливать тоже буду я. Глаза Берроуза сощурились, а лицо окаменело. Ривас хорошо помнил это выражение. «Нет!» — твердо заявил он. «Об этом не может быть и речи!» Ривас отодвинул стул и поднялся из-за стола. «Фрейк Мак-Энн живет над мистером Лу на Сандоволл-стрит. Только не говорите ему, что это я послал вас к нему. Это настроит его против вас. И не теряйте времени!» — добавил он. Наставив палец Берлзу в грудь, некоторые из вербовочных караванов направляются прямиком в священный город. Он взял со стола недопитое пиво и потянулся к дверной щеколде. Берлз поднял руку. «Ладно», — устало произнес он, — «не торопись, сядь, будет тебе всё сначала до конца, как ты хочешь». Ривас отворил дверь и выглянул наружу. «Моджо — Моджо! — крикнул он. — Еще пиво сюда! Он закрыл дверь и сел на место. — Раз так, давайте договоримся. Он непроизвольно взъерошил волосы рукой. — Десять тысяч полтин вашей валюты. Банковский перевод на 5000 Сейчас же. И еще один, когда если мне удастся доставить уранию обратно в стены Эллея. Ты чего-то не понял? Все вместе стоит пять тысяч. монте поднял цену до десяти. Монте-Крус должно быть одурел от беспокойства. Я могу его понять, но нет. «С ним вы можете разобраться потом», — сказал Ривас. «Я принимаю то предложение, которое мне сделали». «Цена, которую я предлагаю!» — сердито возразил Берроус. «В любом случае больше всего, что тебе платили прежде!» Дверь отворили снаружи. Моджо проковылял к столу, поставил на него новую порцию пива, убрал старые стаканы и исчез. «Судя по всему», — заметил Ривас, — «Для вас она и правда стоит пять тысяч, но никак не десять». «Адрес Маккена запомнили?» «Над мистером Лу, на...» Дорус смирил его взглядом, полным ненависти. «Занятно!» перебелон. я-то думал, многократное причастие у соек приводит к простому разрушению рассудка, но теперь вижу, что все обстоит куда хуже. Я вижу, оно разрушает саму человеческую основу, оставляя вместо неё дошлую, ненасытную, насекомую тварь. Ривас понимал, что бюро столько и рассчитывал разозлить его, поэтому он откинулся на спинку стула и рассмеялся. — Неплохо, Бюроус, неплохо. Мне понравилось. Пожалуй, это стоит записать, чтобы использовать потом в песне. Он подался вперед и позволил улыбке померкнуть. И, надеюсь, вы понимаете, что дошлая, ненасытная, насекомая тварь, как вы с присущей вам дипломатичностью это назвали, именно то, что вам нужно сейчас. Да, я пробыл в Сойках почти три года после того, как вы выставили меня из своего поместья, и я действительно принимал их причастие, и не один раз, что, возможно, проделывает в эту самую минуту урания. «Как вам эта мысль, а?» «Хотя я очень скоро нашел способ подавлять его эффекты, защищать от него свой рассудок. Это так. Но именно поэтому я единственный, кто добился хоть какого-то успеха в деле выдергивания людей из рук Сойера, э, скажем, точнее, с его обеденной тарелки. Не сомневаюсь, последнее понравится вам больше». «Ведь вы у нас поклонник цветистых метафор, не так ли?» Дверь снова отворилась, но на этот раз в ней показалась угрожающая ухмылка Стива Спинка. «Ты не собираешься назад на сцену, Грек? Народ начинает расходиться, а я ведь не забыл, что ты говорил насчет переполненного зала!» Григоров вдруг представил себе, каково это будет остаться вдруг без работы, немолодой уже человек, пиликающий на углу где-нибудь в док-тауне, с нечесанной потлатой бородой вместо старательно ухоженной бородки, которая служит символом классового отличия. Впрочем, он как мог непринуждённе отхлебнул пива.